Вот вы говорили тут о смысле Нашего Жизни Бескорыстности искусства Вот скажем музыка Она и с действительностью Менее всего связана Вернее, если и связана То безидейно, механически Пустым звуком И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Душу, душу, душу, душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведённый гармонии шум? И превращает его для нас в источник высокого наслаждения? И объединяет? И потрясает? Для чего всё это нужно? И, главное, кому, кому, кому, в Вы ответите, никому, и для чего так бескорыстно. Да нет, вряд ли, ведь всё в конечном счёте имеет свой смысл, и смысл влечина вречина вречина